Процедуры причинно-следственного управления. Каждая реакция в контексте межличностных взаимоотношений – потенциальная форма подкрепления, наказания или гашения. Это также верно для терапии, как и для любого другого типа взаимоотношений, и принцип этот сохраняется независимо от намерений терапевта или пациента. Реакция терапевта на поведение пациента в различные моменты и времени влияет на последующие действия, чувства, мысли и ощущения пациента. Стратегии причинно-следственного управления позволяют регулировать вероятностные, зависящие от стечения обстоятельств, взаимосвязи между поведением пациента и реакциями терапевта, добиваясь благотворных результатов и избегая ядрогенных последствий терапевтических взаимодействий. Самые важные из этих стратегий рассматриваются в следующем разделе и кратко представлены в таблице 10.2.